Глава 15. На грани. Адриана Бонд. Нервы на пределе. До ближайшей остановки остаются всего лишь семь минут, а Бенджамин все не дает нам отчета о результатах его попыток починить систему, отвечающую за открытие грёбаных дверей. Не имея права на ошибку, мы не стали ждать от него вердикта так что сразу после давки в последнем городе бросились готовиться к худшему. Кто-то застелил пледом кровь в коридоре на том месте, где прежде лежало тело Уилфреда Мура, и в багажном вагоне накрыл похожим пледом тело умершего. Хорошо, значит, остальные пассажиры тоже начинают включаться в ситуацию. В тамбуре между вагонами бизнес-класса и среднего класса отсутствуют двери, но зато есть дверь в коридоре возле купы проводника за которым следует багажный вагон. Вот только загвоздка. Эта дверь, хотя и сплошная, не имеет замка, а значит, не устоит, если снаружи ее будут долго и уверенно осаждать. Кто будет? Осознание пугает. Спетившие люди могут заниматься не только суицидом, но и нападать на здравомыслящих. Теория неподтвержденная, но имеющая шансы быть сопоставимой с реальностью, в которой мы сейчас находимся. Пока Брайан в компании с джередом пытается найти в багажном вагоне хоть что-то, что могло бы послужить блокатором двери, я стою в тамбуре лицом к нашей проблеме и гипнотизирую взглядом свой мобильный. Сотовая связь, а вместе с ней и интернет пропали сразу после того, как я успела увидеть пять статей на новостном ресурсе — и до сих пор не восстановились. Что это может значить? Выход из строя космических спутников? Новая глобальная проблема? Теперь мы отрезаны от внешнего мира? Увидев Брайана выходящим из багажного вагона с пустыми руками, я в буквальном смысле ощутила, как сердце начало биться о мои ребра. Он ничего не нашел. Ничего, что смогло бы заблокировать дверь. Развернувшись и уже на ходу прячу бесполезный телефон в задний карман штанов, я поспешным шагом направляюсь в сторону кабины машиниста. Но все равно Брейн нагоняет меня в тот момент, когда я уже переступаю порог кухонной зоны. В голове крутится отрывок монолога девушки-подростка, сказанного беременной женщине, который я краем уха услышала, когда выходила из багажного вагона ни с чем – Раненая проводница уже без сознания. Парень по имени Хьюберт, вроде какой-то ученый, помогает хирургу. А вдруг она не выживет? Вдруг мы все погибнем? Безусловно, мы все погибнем, если за оставшиеся пять минут до катастрофы не найдем способа заблокировать одну единственную дверь. Стоило мне оказаться в кабине машиниста, как я сразу же замерла от вида за панорамным окном. Мы уже приближаемся к городу. По ощущениям, Словно сам город всей своей железобетонной громадиной надвигается прямо на нас, чтобы расплющить, словно маринованных килик в консервной банке. «Удивительно, но он и не горит». Вдруг раздался прямо у моего уха баритон Брайна, что сразу же вывело меня из оцепенения. «Бенджамин! Бенджамин!» Я врезалась ногой в ботинок, лежащего под приборной панелью мужчины, туловище которого полностью скрыто от обзора. «Город уже близко. Скажи, что ты успел починить». Откуда-то снизу послышался глухой тон с надсадной хрипотцой, как будто он говорил через зубы, как мог бы говорить атлет в момент поднятия 100 килограмм веса. «Дайте мне время, еще время. Я починю это. Я знаю, что делать. Просто выиграйте время». Прежде чем он договорил, мы с Брайаном, толкаясь уже выбежали в коридор и на полной скорости бросились в сторону двери. Всего одна ручка. У двери всего лишь одна ручка, стальная и маленькая, видя выпуклой дугой трубы, которую может обхватить только лишь одна ладонь, не больше. Я сразу же возненавидела эту ручку за ее рассчитанность только на одну руку и возлюбила ее уже только за ее наличие. Во многих современных поездах двери конструируются исключительно автоматическими, без наличия всяких внутренних пазов и, тем более, внешних ручек. У нас есть ручка. У нас есть она. Только одна на нас всех. Ужас. Брайан сразу завладел первым и единственным местом. Я бы поконкурировала с ним, так уж я устроена. Но в этот раз мне было его не победить. Всем было его не победить. Из всех мужчин в поезде он самый крупный. Я невольно стала гипнотизировать его бицепсы, они у него есть, и они большие. Однако неужели человеческой силы может хватить на борьбу с этим механическим монстром? Разве возможно, чтобы человек смог противостоять такой силе? Обернувшись, я увидела всех пассажиров бизнес класса и почти всех пассажиров среднего класса, столпившимися на границах тамбура. «Мы подъезжаем к городу», — резко ревкнула я. «Если дверь откроется, нам всем конец. Быстро все в кабину машиниста. Запритесь там все и не высовывайтесь». «Точно. Кабина машиниста. Как я до сих пор могла не учесть того, что как раз та дверь запирается изнутри. О чем я думала?» «О чем ты думаешь?» Грозно поинтересовался Брайан, ревкнув на меня похлеще, чем я только что на пассажиров, которые уже бегут в сторону кабины машиниста. «Немедленно уходи вместе со всеми. С чего ты взял, что можешь приказывать мне, что делать?» «Я сказал тебе, плевать мне на твои желания и указания, ясно?» «Ты, оказывается, эгоистка», – попытался взять меня на эмоции «умник». «Если факт того, что я делаю то, что желаю, а не то, что мне пытаются навязать, делает меня эгоисткой, значит, я самый эгоистичный человек из всех, что встречались на твоем пути. И такой я и останусь. Смирись с этим или проваливай!» Он улыбнулся. Так неожиданно, чуть криво, будто посмеялся с самого себя. Это немного выбило меня из колеи, потому как я ожидала от него любой другой, но точно не такой реакции». Я сказала, что-то веселое? Вот уж точно нет. Поезд стал двигаться еще медленнее. Мы въехали в черту вокзала. Глубокая ночь, холодное голубоватое освещение перрона, никакого огня и совсем нет людей, но... В воздухе парят люксы. Их так много, что замирает дыхание. Не десятки, сотни светящихся шаров... И все начинают следовать за нашим поездом, словно на живую приманку. Мои глаза встретились глазами Брайна. Я была напугана и не могла этого скрыть в моменте. А он как будто напротив, набрался решимости. Поезд стал тормозить, и я поняла, что больше не дышу. Физическая сила одной мужской руки против силы автоматической двери поезда суперкласса. Успеем ли мы добежать до кабины машиниста? Если успеем, впустят ли нас те, кто уже заперся изнутри?